На следующее утро майор Добин вышел из своей комнаты по обыкновению тщательно выбритый и одетый. Было ещё так рано, что во всём доме никто не вставал, кроме коридорного, который, как и все его собратья, по-видимому, совсем не нуждался в сне. Поскрипывая сапогами, майор бродил по тёмным коридорам, слушая громкий храп разношёрстных обитателей дома.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 Добин и Индус спотыкались о ведра, пока горничные драйли палубы роял джорджа Когда же появился первый взъерошенный лакей и снял засовы с входных дверей гостиницы, майор решил, что пора опускаться в путь и велел немедленно подавать карету. Затем он направился в комнату мистера Сэдли и раздвинул полок большой широкой двуспальной кровати, с которой доносился храп мистер Джоза. «Вставайте, Сэдли!» — крикнул майор. «Пора ехать, карета будет подана через полчаса».